Глава. Третья. Нищенствующие братья. Страна негодяев. Запои и Есенин. Есенин и Запои. Для многих наших современников это оскорбительная связка слов. По их мнению, она оскорбляет честь Есенина. Но в этом и отличие исследователя от простого обывателя. Исследователь копается в теме, роет в глубину, невзирая на моральную сторону вопроса. Представьте, что вы вызвали сантехника, а он, увидев вонючий засор, либо отказывается работать, либо избегает самых грязных мест. Согласитесь, вряд ли у него получится что-то починить. Плохой из него тогда сантехник. Так и исследователю нельзя избегать неудобных тем. Напротив, он должен погружаться в них особенно глубоко, забывая мораль и нравственные границы. Он обязан за них выйти, если это поможет изучению вопроса. Именно поэтому я четко разделяю исследователей и просто авторов, которые пишут поверхностные книги и статьи. Исследователь именно изучает тему, связывает все в цепочку причинно-следственных связей и имеет ответ. А автор роется только в удобных ему углах и подстраивает факты под уже сложившуюся в голове теорию. И впоследствии определенную группу людей я буду называть авторами, так как они априори не заслуживают называться исследователями. В желании подробно изучать личность Есенина, я посвящу его запоем много времени. Они сильно повлияли на его психоэмоциональное состояние и стали частью его трагедии, поэтому пройти мимо я просто не имею права. Заранее прошу прощения у тех слушателей, кому будет тяжело это слушать. У вас есть возможность выключить книгу. Но если вы хотите разобраться в трагической судьбе Сергея Есенина, я бы вам рекомендовал дослушать до конца. Осень 1923 года выдалась для Есенина очень тяжелой. В нем бурлит разочарование от западного турне. А строить заново свою славу в России мешает именно этот груз прошлого, который кровоточит. Он не отпускает и сильно давит изнутри. Есенин ищет спасение только в одном – в алкоголе. Практически все свободное время он проводит в кабаках с друзьями и прихлебателями. Он подсознательно пытается спрятаться от тех перемен, которые случились с ним за границей. Его мало волнуют здоровье и взаимоотношения с близкими. Перед ним остро стоит вопрос богатства и славы. Он не дает ему покоя. Бенеславская вспоминает, как Сергей рассуждает о своем богатстве. «Я хочу быть богатым» или «буду богатым, ни от кого не буду зависеть, тогда пусть покланяются». «Богатый» для него было синонимом «сильный, независимый, свободный». Но это богатство живет лишь в его фантазиях. Реальность иная. Вечерами в квартире Бенеславской Есенин часто впадает в бешенство, когда слышит про гонорары других пролетарских поэтов. Галя, как никто другой, старается донести до него реальность. Так он долго выдержать не мог. Не раз приходилось спорить с Сергеем Александровичем, когда он вопил, что его у себя дома в России обижают. что Демьян Бедный получает в тридцать 35 тысяч рублей, а он, Есенин, сидит без денег. Когда после этого он буквально благим матом орал «Отдай, отдай мои деньги!», всегда приходилось его успокаивать и убеждать, что гонорары Демьяна Бедного его не касаются, что, вероятно, это враки и тому подобное. Но, честно, без всякой педагогики, оценивая это соотношение гонораров Есенина и Бедного, трудно не возмутиться. Демьяна, как в хозяйстве дойную корову, держит в тепле и холе, а Есенину хоть под забором живи. И был, конечно, прав Сергей Александрович, когда вопил «Отдай, отдай мои деньги!» Раздражению Есенина нет предела. Его возмущают не просто малые гонорары за стихи, а общая несправедливость к нему. Считая себя гением, заслуживающим самого высокого признания, он негативно реагирует на чужую славу и успехи. Есенин прекрасно понимает, что Демьян Бедный лишь рупор эпохи и вознесен не по заслугам. Айсидора имела несколько домов, она богата и знаменита, так почему он, будучи первым лириком России, ведет сравнительно бедный образ жизни? Творческая неудовлетворенность утомляет и изрядно нервирует. Ведь стихи для Есенина – это единственный способ заработка. Другой профессии у него нет, и источников заработка тоже. Но государство не ценит его поэзию так, как он того желает. Вся эта неудовлетворенность вырывается наружу мощной эмоциональной лавиной, где виноватыми в неудачах Есенина становятся все, кто попадаются под горячую руку. Подобно ребенку, он хочет иметь все и сразу, без желания медленно и планомерно это выстраивать. Бениславская записывает все слова, сказанные ей Есениным. «Когда умрешь, тогда памятники, тогда чествование, тогда слава. А сейчас я имею право или нет?» Не хочу после смерти. На что тогда мне это? Дайте мне сейчас при жизни. Не памятник, нет? Пусть совнарком 10 тысяч мне даст. Должен же я получать за стихи. Ему кажется, что ему обязаны платить только за факт его существования. Это голос его невротической самоидеализации. С другой стороны, он видит реальность, которая противоречит фантазиям. Столкновение внутренних притязаний и реальности вырывается наружу недовольствами и капризами о несправедливости. Ему тяжело мириться с действительностью. Галина Бенеславская вспоминала, сколько нервов тратил Есенин во время общения с издателями. Его гордость не мирилась с неудачами, с получением отказа. Поэтому, направляясь в редакцию, он напрягал все нервы, чтобы не нарваться на отказ. Стоило Пегаса уже не приносит того дохода, что раньше. А значит, и условия жизни становятся строже. Помимо себя, Есенин вынужден финансово помогать родителям. Пока он был за границей, дом Есениных в Константиново сгорел при пожаре, а на новую избу нужны деньги. Сергей Александрович помогает в постройке нового дома. Также в Москве поэт материально ответственен за сестру Катю. Зинаида Райх тоже требует денег на содержание детей. Деньги нужны немалые, но откуда их достать, неизвестно. Казалось, что всюду тупик. А ведь он много тратит на выпивку. Возможно, не пей он так много и не плати за сфору бутыльников. Глядишь, и не нуждался бы постоянно в деньгах. Весь этот груз ответственности и неспособность удовлетворить внутренние притязание погружают Есенина в тяжелые запои. Нищенствующие братья. Нищенствующие братья? Так Галина Бенеславская называется бутыльников и друзей Есенина, с которыми он проводит большую часть времени. Злые и голодные волки, скрывающиеся под обликом невинных овечек. Все они поначалу являлись к Есенину в самом лучшем виде и с добрыми намерениями, но со временем проявлялся их реальный облик. Окружение Есенина во многом состоит из людей, которых не волнует ни здоровье поэта, ни его финансовое положение, ни его занятость, ни его настроение, ни он сам. Они эгоисты. и реализуют свои идеи с помощью есенинских связей и кошелька. После того, как Есенин вернулся из Европы, по Москве пошли слухи, будто бы он привез с собой огромную сумму денег и купается в роскоши. И хоть в реальности с деньгами у поэта было худо, сам он старается поддерживать эти слухи. Ведь им движет именно самоидеализация, а значит, он должен хотя бы казаться богатым. Его истероидный тип требует внимания, ему важно выделиться из толпы, пустить пыль в глаза. Он каждый день надевает дорогие костюмы, привезенные из Европы, чтобы подчеркнуть свою состоятельность. Издатель Вронский пишет про внешний вид поэта. Хозяйственный и культурный подъем тогда еле-еле намечался. Люди еще не успели почиститься и приодеться. поэтому и художникам жилось совсем туго, как, впрочем, живется многим и теперь. И потому весь внешний вид Есенина производил необычайное и непривычное впечатление. Когда человек одет элегантно и со вкусом, то у большинства окружающих есть только одно единственное мнение – у него много денег. Так как Есенин сам целенаправленно поддерживает слух о своем богатстве, то к нему ежедневно под разным предлогом присасываются поэты, режиссеры, писатели, художники и так далее, желая выпить за его счет. Все деньги, что поэт получает за стихи, он тут же просаживает в кабаках, заказывая выпивку себе и всем остальным. Вытаскивать Есенина из финансово-запойной трясины опять берется Галина Бениславская. После переезда Есенина на Брюсовский Галя хочет, чтобы Сережа больше отдыхал. Она старается отгородить его от новых неприятностей, в которых он оказывался по вине собутыльников. Писатель Родион Акульшин вспоминал о Бенеславской. «Жгучая брюнетка с густо сросшимися бровями и двумя косами почти до пят, стройная, с бархатистым голосом и большими печальными глазами, всегда одетая со вкусом». Эта полька была ненавидима многими собутыльниками Есенина за то, что всеми мерами боролась с их расслевающим влиянием на поэта. На помощь Гали приходят и ее подруги, которым поэт тоже не безразличен. После инцидента 15 сентября страх за его положение особенно усилился. Все эти незначительные проблемы, словно капли воды, собирались в одно целое, в готовности опрокинуться, а тут еще со всех сторон лезут на хлебники. Бенеславская вспоминала. Были одни долги, дико возраставшие благодаря тому, что он сам пил и поил несчислимое множество подденных и постоянных прихлебателей. Читая воспоминания Бениславской, мы узнаем, что один из таких волков в маске был Иосиф Аксельрод. Об этом человеке почти ничего не известно, но Бенеславская была о нем категоричного мнения. К той же плеяде принадлежал Иосиф Аксельрод. зная, что в 1921 году, по словам Кати, он подметал мусор в книжном магазине Марингов и Есенина на Никитской. В 1923 году он уже советский служащий, кажется, в третьей типографии транспечати. Галя характеризует Акселерода по-всякому. Гнусный, бессовестный, любитель сильных ощущений и бесплатной выпивки. Из всех друзей Иосиф Аксельрод представляет самую серьезную опасность для Есенина. так как помимо кабацких пьянок, он, вероятнее всего, увлекается кокаином и со всем старанием пытается подсадить на эту дрянь Есенина. Ради собственной выгоды Аксельрод равнодушен к физическому и психическому состоянию Есенина. Он может явиться в 3 часа ночи и забрать его в ближайшую пивную. И неважно, здоров Есенин или болен, Аксельрод все равно тащит его в кабак, понимая, что алкоголь – слабость Есенина, которой можно воспользоваться. Аня Назарова вспоминала, что все эти пьяные загулы для Есенина были настолько изматывающими, что по возвращении домой он несколько дней обессиленно лежал в кровати. И вот в один из таких вечеров неожиданно является Иосиф Аксельрод. Следующие три дня. Галина Бенеславская отчетливо помнила эти дни. В ее памяти сохранилась почти каждая произнесенная фраза. Она хорошо запомнила и состояние, в котором нашла своего Сергея, и его образ глыбой запечатлелся в ее памяти. Об этих трех сутках считаю нужным рассказать подробно, не утаивая ничего, чтобы слушатель понял, насколько тяжелы были кабацкие будни для здоровья Есенина и общего психоэмоционального состояния. Вечер начинается очень мирно. Есенин лежит дома в кровати и никуда не собирается. Но тут является Аксель Рот и уговаривает Есенина поехать к Дункан. Почему к ней? Если слушатель помнит, то именно в ее особняк свозили дорогой алкоголь и продукты. Да и побыть в обществе знаменитой танцовщицы – мечта каждого гладранца. Услышав про Дункан, Николай Клюев тут же напрашивается поехать вместе с Есениным. Он давно мечтает с ней познакомиться. Галя не слышит с самого начала разговора, но застает собравшихся в самом конце. Когда я вошла в комнату, Сергей Александрович уже одевался с той тщательностью, как это бывало в решительных случаях его жизни. Спрашиваю Аксельрода: «Куда?» Сдержанный, торжествующий ответ «К Дункан». Сергей Александрович взбудораженный и раздраженный. Попробовал отговорить, но Сергей Александрович уже сорвался с причал, был чем-то взбешен, ясно, что словами тут не поможешь. По-настоящему надо было выставить акслерода и Клюева, но было поздно. Сергей Александрович обещал скоро вернуться, и Акслерод дал честное слово, что через два часа они привезут Сергея Александровича сюда, на Брюсовский. Но не через два часа, ни через три Есенин домой не является. Галя начинает переживать. Неожиданно поздней ночью возвращается один Клюев, и без должных извинений и объяснений перед Бенеславской начинает свою речь. «Все, не спите, тревожитесь. Вот ведь жизнь-то какая!» Муки-то сколько. А Сереженька-то, что с ним поделаешь? Пропащий он совсем. Разве же это человек? Да он и не стоит такой любви. Да его и любить-то нельзя. И не мужчина он, как же можно его любить? И любовь-то вашу не видит и не ценит. Я его звал домой, да разве он теперь меня старика послушает? Так и пошел домой один вас хоть успокоить. Да зайдем-ка в комнату, поговорить. Прошли в комнату, и Клюев продолжает. И красавица-то такая из-за Сереженьки пропадает. И душу с ним потеряешь. А счастье разве дождешься с таким? Другой бы молился на тебя, а Сереженька что понимает? Вот, Малиновая, чей это у тебя портрет на стенке висит? На стене висел портрет Сергея Покровского. Очень уж лицо хорошее у него. Это вот человек. С этим счастливой можно быть. Такое и любить, как и еще любить сумеет. На руках носить будет. Одним словом, плюнь на Сергея Александровича, брось его. С Покровским куда выгоднее будет. С густой бородой и жизненным опытом за плечами Клюев оказывается на удивление бестактным и одноходовым в своей речи. Галя сразу же его раскусывает. С самых первых слов она понимает, куда клонит смиренный Николай. Галя догадывается, что такая чрезвычайная забота от Клюева не что иное, как попытки нищенствующей братья избавиться от нее, чтобы она не мешала их выпивкам и тусовкам. Клюев явился и озвучил то, что ему, вероятно, было велено. Но осознание этого не останавливает переживания. Галя продолжает себя нервировать и терзать дурными мыслями, ведь она одна из немногих понимает, что Есенин нездоров, и в таком состоянии может произойти 2 15 сентября или что-нибудь еще более страшное. Милиция и уголовное дело. Один раз она уже сломалась из-за его отношений с Дункан и угодила в санаторий. Неужели все начинается снова? Бессонные ночи, каждый день и вечер на иголках в ожидании вести о любимом. А если раздастся телефонный звонок, и голос одного из друзей сообщит нечто трагическое? После разговора с Клюевым и долгих ночных ожиданий, Бенеславская дает себе обещание не зацикливаться на сплетнях, а дождаться вести от самого Есенина. Если она будет продолжать так нервничать, то перед ней вновь откроются двери санатория. Она полна решимости просто разорвать Аксельрода, Клюева и всех остальных. То, чем они занимаются, она считает мерзкой пакостью по отношению даже не к ней, а к самому Есенину. Себя она не щадит и терпит в свой адрес любые унижения, но за Есенина она готова убить. К утру Сергей так и не является. На следующий день ближе к вечеру Бениславский отправляется в стойло Пегаса, чтобы забрать полагающиеся ей деньги. Есенин был одним из совладельцев стойла и, соответственно, получал за это определенную сумму. В семейном кругу было решено, что деньги за него будут выдавать Бениславской, а иначе уже на следующий день все заработки будут залиты в горло друзьям, а сам Сергей вновь будет нащупывать другу в кармане и брать в долг. «Сергей Александрович был?» спросила Галя у швейцара. «Да-да, они здесь. Там большая компания». «Раз большая компания, значит, Есенин неизбежно пьян». Она проходит вглубь кафе и видит в отражении зеркала голову Сергея. При входе в зал перед глазами Бенеславской открывается картина, которую она меньше всего ожидала увидеть. Есенин сидит в ложе со своими дружками, а в его объятиях она, Айсидора Дункан. Еще год назад Галя, терзаемая душераздирающей любовью, писала в дневнике. «Всю ночь было мучительно больно. Несмотря на усталость, на выпитое не могла спать». Как зуб болит мысль, что Есенин любит эту старуху и что здесь не на что надеяться. Та самая старуха теперь в нескольких метрах. Она обнимает ее любимого. Он ушел к ней, и все это время, пока Галя терзала себя, Есенин развлекался. И все же целью Бениславской является не сорвать вечер любимому своей ревностью, а забрать положенные деньги. Однако женское сердце все же обливается слезами. Ведь он живет у нее. Она его кормит, гладит одежду, ухаживает, борется за него. А он в объятиях другой. Галя собирает все мужество в кулак и проходит мимо компании, поприветствовав Есенина кивком головы, чтобы не вызвать подозрений и не подставить его. По воле случая, именно в этот день, когда нужно быстрее решить вопросы и уйти, в кассе не оказывается денег. Кассир попросил подождать 15 минут. Галя садится на диванчик неподалеку и смотрит в сторону есенинской компании. В эту секунду Дункан переводит свой взгляд на нее и внимательно рассматривает, словно пытается прочитать ход Галиных мыслей. Их глаза встречаются в изучении друг друга. На Галю смотрит и Есенин, будто желая подать ей взглядом какой-то знак. Через несколько минут в кассе появляются деньги. «Получаю и собираюсь уходить». Сергей Александрович направляется ко мне, здоровается и сдержанным глухим голосом, как бы стараясь убедить и заставить понять что-то, то, что сейчас некогда и невозможно объяснить, — говорит полушепотом. «Галя, ничего, понимаете, ничего не изменилось. Так надо. Я скоро приду. И деньги берите здесь, как всегда. И вообще, все по-прежнему. Говорит это, видимо, внутри, очень волнуясь, напряженно. «Хорошо, только если что-либо изменится, предупредите меня. До предупреждения все будет по-старому». «Да нет, нет же, ведь ничего не изменилось, как вы не понимаете», опять повторяет Сергей Александрович. Я поспешила попрощаться и ушла. Смешной Сергей Александрович. Он тогда не понимал и боялся, что я обозлюсь на его исчезновение, а впоследствии все время восхищался моим тактом. Для меня же это было просто и ясно». Тогда уже я отчетливо знала, что он болен, и что для себя я от него ничего не вправе требовать. Решила сделать все, чтобы лечить его. Ни о какой верности, ни о каких обязательствах мне и в голову не приходило. Знала, что если я не помогу, то больше некому подумать о нем. А он уже стоит на краю пропасти. Да, верность Есенину Галя не обещала никогда. Так же, как не обещал и он. Но Галя в своих воспоминаниях немного лукавит, потому что известен ее дневник, где она страдальчески и ревниво изливала душу, глядя на отношения Есенина с Дункан. Острый период ревности, возможно, и прошел, однако само чувство никуда не делось. Время от времени именно ревность станет поводом для серьезных конфликтов между Есениным и Бенеславской и в итоге приведет к их разрыву. Но об этом позже. Осознавая, что Есенин с другой женщиной, Бенеславская продолжает приносить себя в жертву, пытаясь спасти личность человека, который в принципе и не очень ценит ее заботу. Многие ее спрашивали и будут спрашивать, «Оно тебе надо?» И они правы. Ведь адовые муки, пережитые Галей, не приносили ничего, кроме новых мук и проблем. Эту любовную пропасть чувствует и понимает Сергей Покровский. Он знает, что чувство Галики Есенину не любовь, а тягостный путь к саморазрушению. Немного иное мнение у Галиной тетки. Нины Зубовой, любившей свою племянницу как родную дочь. Фанатичная любовь Бениславской для нее загадка. Сама Нина Зубова не просто испытывает к Есенину антипатию, а открыто показывает свое отвращение к нему и ко всему, что его окружает. В своих письмах к племяннице она специально не называет имени Есенина. Фу, какое омерзение, что у тебя бывают люди из купеческой среды, пьяницы. Теперь я понимаю, почему ты сказала мне, что теперь пьяных ты не боишься. Можно дойти до большого падения, не бояться еще и большей мерзости. Пьянство отвратительно. И в тебе был сильный инстинкт природной чистоты. Тебе был омерзителен пьяный человек. Кстати, за 25 копеек кто-то мне предложил пойти послушать пьяного стихотворца. Имеется в виду выступление Есенина в Ленинграде 14 апреля 1924 года. «Я пошла и услыхала, как пьяный человек плевался во всех, ругал Ахматову, Тургенева, хвастал своими победами над женщинами, мол, легкость побед мне не доставляет удовольствия, и комично осуждал курящих женщин. «Пьяница кого-нибудь еще осуждает!» Кто же это Катя Есенина, с которой ты так дружна? По крайней мере, хвастала она моей знакомой Войновой. Сестра великого пьяницы? Наверное, это та Катя, которую я видела и которая возилась с кем-то в твое отсутствие. Всему этому название мерзость. Сегодня отношения между Есениным и Бенеславской — обширная тема для биографов. Есениновед Сергей Зинин посвятил их взаимоотношениям целую книгу под красивым названием «Есенин» в плену у Бенеславской. В его работе читатель может узнать о нелегкой жизни, выпавшей на долю Бенеславской. Об их отношениях писала и есенинавет Наталья Шубникова-Гусева в книге Сергей Есенин и Галина Бениславская. В работе Шубниковой-Гусевой опубликованы десятки писем, записок, воспоминаний, фотографий, которые способны пролить свет на многие стороны жизни Есенина и его ближайшего окружения. Именно благодаря опубликованной переписке гали и Покровского мы можем в деталях изучить драматичную судьбу их отношений. Находились и такие есениноведы, кто обвинял Галю в сотрудничестве с ГПУ, называя ее заботу о есенине частью службы с целью будущего убийства поэта. А чувство и попечения – это все профессиональная маскировка. Данное утверждение принадлежит литературоведу Виктору Кузнецову, который не стеснял себя в оскорбительных выражениях в адрес современников поэта. На страницах своей книги «Тайна гибели Есенина» он позволял резкие высказывания и в адрес Галины Артуровны. В аннотации к его книге написано, что автор использовал архивные документы МВД и ФСБ, которые якобы пролили свет на многие обстоятельства гибели Сергея Есенина. Однако никаких подобных документов в самой книге так и не появилось. В главе подруга Слубянки Кузнецов вылил на Галю все помои, какие только мог. Он обвинил ее в службе в ГПУ, а свои доводы подкреплял не архивными документами. а уличными сплетнями из воспоминаний самой же Бенеславской. Гениально. О Кузнецове мы еще поговорим, а пока вернемся в 1923 год. Во вторую ночь Есенин тоже не возвращается домой. Так проходит еще два дня. Наконец, продолжает Бенеславская, на второй день после того, как я встретила его с Дункан, часов в пять-шесть захожу в стойло. Александр на этот раз радостно сообщает. Сергей Александрович здесь, сидят в ложе. Но надо было видеть Сергея Александровича в этот вечер. Трудно представить себе то кошмарное состояние, в каком я его нашла. Весь дрожит, все время оглядывается, скрижащит зубами. Когда я подошла, сжал до боли мою руку и все время не выпускал, как будто боялся, что я уйду и оставлю его. Все время повторял «надо поговорить, не уходите только». Тут же Клюев, Ганин, Акселерот и Приблудный. Пьют сами и усиленно спаивают Сергея Александровича. Шепнула Сергею Александровичу, чтобы не пил сейчас. «Да-да, не буду. Надо поговорить. Меня будут тянуть к изодоре, а вы не пускайте. Ни за что не пускайте, иначе я погиб». И почти тут же Акстлерот начинает. «Серёжа, пора ехать». «Хорошо, хорошо, сейчас давай еще немного выпьем, закажи еще вина». И дальше уговоры. А Сергей Александрович все оттягивает. «Наконец я заявляю, что Сергей Александрович никуда не поедет. Он совершенно болен, и ему надо ехать домой». Ох, и обозлилась же это братья. Начинается почти ругань. «Он дал честное слово, он должен ехать. Дункан сказала, что если сегодня Сергей Александрович не приедет, она не сможет завтра выступать. На следующий день был вечер ее школы. Нельзя же портить ей вечер». Меня взорвало. Да что ж, по-вашему, Сергей Александрович должен себя в жертву приносить, что ли? Ну, не будет выступать. Тем хуже для нее. Какое ему до этого дело? Результат пребывания на на лицо. В три дня живого места на нем не осталось. Акслерод со злобой. Ну, да мы, конечно, понимаем, что вам очень тяжело его отпускать. Игра на женском самолюбии. Я, несмотря на весь ужас и все отчаяние за Сергея Александровича, даже рассмеялась. «Да это меня совершенно не трогает. Если бы он вернулся спокойным, я и сейчас не удерживала бы. А потому бросьте такие приемы. Опять Акслерот. Он вообще больше других усердствовал. «Вы, как женщина, не понимаете вопросов чести. Для Сергея Александровича это позор не сдержать своего слова». Опять начинаю объяснять, что смешно говорить о чести, когда человек болен, когда он невменяем. Чтобы прекратить пререкание, встаю и вызываю Сергея Александровича в коридор поговорить. Компания почти вцепилась в его рукава. Едем. И никаких отпустили, когда он обещал через минуту вернуться. Что с ним творилось, трудно сказать, но состояние его было такое, точно ждет конца с минуты на минуту. Ему казалось, что все погибло. Торопливо, дрожащими руками вынимает из кармана какую-то рукопись. Боюсь спутать, кажется, из Москвы Кабацкой. «Вот, спрячьте», — я записал. «Только не смотрите, это не мой, это сумасшедший почерк. Я сумасшедшим записывал. Боялся, не запишу, и пропала». Посмотрел еще раз на рукопись. «Видите, это же не мой почерк, совсем сумасшедший». Я взглянула на рукопись и испугалась сама. Почерк-то его, но видно, что писал совсем невменяемым. Сама не понимаю, но было что-то жуткое в этих поесенински расставленных буквах, в каждой из которых было такое нечеловеческое напряжение и дикое мучение мечущегося человека, что даже мне, далёке от таких мистических восприятий, почудилось, что смерть стояла рядом с его плечом, когда он записывал. Спрятав поскорее рукопись, спросила, в чем дело, что с ним случилось. Трудно было понять что-либо из его панически бессвязного рассказа. Сразу же, как приехали к Дункан, его деликатно оставили наедине с ней. Сцены, уговоры и так далее. Всё время вино. И в конце концов Клюев заставил его курить гашиш. «Этот подлец, я один только знаю, какой подлец Клюев дал мне гашиш. Вы думаете, Клюев не может отравить? Галя, вы очень мало знаете, вы не знаете всего». О, он все может. Он никого не любит, и ничто ему недорого. Ему плохо, не удалось, и он никого не пожалеет. Только спасите, не пускайте меня туда. Сам все время дрожит и бледный, как мел. Вдруг что-то вынимает из кармана со страхом и опаской, как будто сломанная папироска, мундштук от гильзы. Нагибается и на ухо с отчаянием все молкончено», говорит. Это акселерод дал, знаете, кокаин. Я уже понюхал один раз, только ничего не почувствовал, не действует. Я от ужаса крикнула, «Сейчас же бросьте! Это еще что такое?» И что из силы ударила его по руке. А он растерянно, как мальчишка, понявший, что балует чем-то нехорошим и опасным, со страхом растопырил пальцы и уронил. Вид у него был такой, избавился мыл опасности. Пробирал я его полчаса, и Сергей Александрович, дрожащий, напуганный, слушал и дал слово, что не только никогда в жизни в руки не возьмет кокаина, а еще и в морду даст тому, кто ему преподнесет. После этого разговора Есенин выводит Бениславскую через черный ход, и они скрываются от братьев ночной чайной. Все столики в чайной заняты, но Есенин все же решает выпить бутылочку пива. Возле стойки за столом сидит мужчина цыганского вида, который, увидев Галю, предлагает ей свободное место за своим столиком. Есенин усматривает в этом оскорбление и без всяких разговоров высказывает цыгану грубое и резкое замечание, защищая честь Гали. Однако никакого оскорбления сама Галя в словах цыгана не видит. С других столиков из темных углов в конфликт начали ввязываться приятели цыгана, чтобы проучить Есенина. Испуганная Галя пытается успокоить мужчин, но это у нее не получается. В чайной вот-вот произойдет драка, которая может стать для поэта последней. Но все обходится. Конфликт улаживает неизвестная проститутка, которая уводит оскорбленного цыгана и шепчет Гале, чтобы она увела возбужденного Есенина. Все время Бенеславская пытается успокаивать Есенина, уводит его от конфликтов, в которые он словно сознательно ввязывается. Безусловно, это было его бедой, а не виной. Она стала замечать, что все эти ежедневные стрессы и пьянки нарушили у Сергея способность разрешать конфликты конструктивно. Он все легче поддается на провокации, более уязвим к стрессу и на любое случайное слово способен броситься с кулаками. Стала появляться упертая напористость там, где легче принять поражение и уйти. Гали кажется, что это начало болезни, но она точно не понимает, что именно это за болезнь. Галя незнакома с психологией и далека от анализа поведения с научной точки зрения. Все, что она может, описывать подробности того, что видит. А видит она то же самое, что видела и Лола Киннелл год назад. А мы, как специалисты, уже можем давать свою оценку тем или иным аспектам есенинского поведения. Бесконечный, казалось бы, вечер на этих инцидентах не оканчивается. Поэт и Галя находит извозчика, и по пути домой пьяный и обессиленный Есенин засыпает младенческим сном. В подъезд мы втащили его вдвоем с извозчиком, но дальше он тащить не согласился. Я решила его доставить волоком до лифта. Дотащила. Но Сергей Александрович проснулся, вскочил и потом упал, ударившись со всего размаху затылком о ступеньки. Затылок гулко стукнула каменные ступени. Во мне все застыло от ужаса. Я всегда панически боялась именно за его голову. И самое страшное видение в те ночи было Сергея Александровича приносят домой с пробитой, окровавленной головой. Но голова, к счастью, оказалась целой. Так закончились три тяжелых дня беспробудного есенинского пьянства и кабацких посиделок, которые приводят к лешке в кровати и измождению. Но примерно так же выглядели сотни других дней, о которых мы еще поговорим. Мужская ревность и ее последствия Но схватка Бенеславский с собутыльниками поэта только начинается. Борьба за трезвую голову и здравый ум Есенина переходит в настоящую войну не на жизнь, а на смерть. Каждый день в квартире на Брюсовском появляются незнакомые лица. Все они, как пиявки, присасываются к Есенину, живут его кровью и деньгами, жертвуя его здоровьем ради собственных мелких амбиций. Акселерод и компания Додрожжи ненавидят Бенеславскую, они чувствуют в ней угрозу их посиделкам. Они дико ревнуют Есенина к такой подруге. Она забирает деньги поэта, а значит лишает их возможности пить и есть на халяву. И тогда нищенствующие братья предпринимают попытки избавиться от Бенеславски радикальными способами. Культурное предупреждение на нее не действует. Галя продолжает забирать деньги из стойла и всячески старается увести Есенина из этой компании. Сам Сергей тоже вроде бы желает вырваться из омута, о чем регулярно говорит Галя, но оправдывается нерешительностью. Хотя мне его желание бросить пить кажутся лукавством. Человек делает именно то, что хочет. и не делает то, чего не хочет. Это простая азбука мотивации поступков. Третьего не дано. Поэтому в этой ситуации жалко Галю вдвойне, ведь она борется за жизнь человека, который сам-то не очень хочет спасаться. Да и зачем? Собутыльники хвалят его, называют великим поэтом и подкармливают его внутреннюю самоидеализацию. Он бессознательно нуждается в восхвалении. Есенин не просто покупает выпивку на всех. Он покупает эмоции. Чувство внутренней уверенности, которое дарят приятели, расхваливая его направо и налево. В конце концов, братья решают навсегда разлучить Бениславскую с Есениным, дабы она не лезла в их дела. И здесь мы с вами, уважаемые слушатели, возвращаемся к тому, как именно родилась легенда о преследовании Есенина чекистами и конкретно Галиной Бенеславской. Лучше рассказать сначала, как все было на самом деле. В 1919 году Белая гвардия заняла Харьков. Галина Бениславская в эти суровые дни гражданской войны находилась в городе и всеми силами старалась вырваться через линию фронта к Красным. Под видом сестры Милосердия она все же решает пересечь линию фронта, но попадает под подозрение Красных, как засланная белыми шпионка. Галю арестовывают. Выручает Мячеслав Козловский, отец Галиной подруги, Яны Козловской, подтвердивший письмом, что Бенеславская – член партии большевиков и никакая не шпионка. Галю освобождают, и она отправляется в Москву. Нужно было где-то работать, и Мячеслав Юрьевич устраивает Галю секретарем сельскохозяйственного отдела особой межведомственной комиссии при ВЧК, созданной для изучения всех источников спекуляции и связанных с ней должностных преступлений. В составе комиссии были представители разных хозяйственных наркоматов и только один представитель от ВЧК. Поэтому нельзя считать эту организацию чекистской. То, что Галя работала машинисткой, мало волнует тех нерадивых авторов, кто стремился доказать ее причастность к карательным органам. Бенеславскую смело записывали чуть ли не в расстрельную команду. Из нее искусственно создавали активную сотрудницу ГПУ с Маузером на боку, преданную своим чекистским идеям. Грязи на Галю было вылито с полтонны. Обнадежил сериал «Есенин», где Галя представлена именно такой, какой она и была. Заботливая, любящая, местами строгая, но до конца преданная. Но многие авторы посмертно взвалили на Галю еще одно тяжкое бремя. она попала в список потенциальных убийц Есенина, то есть была соучастницей своих коллег по чекистской линии. Другие заявляли, что она заказала поэта из-за ревности к другим женщинам. При этом никого не заботили имеющиеся факты, опровергающие все бредовые версии. Но почему родились эти домыслы? И откуда сделан вывод, что Галя была представлена к Есенину, чтобы следить? Это произошло в холодную осень 1923 года, когда Бенеславская вела активную борьбу с братьей. Друзья Есенина, знавшие о прошлой работе Гали, начинают крупное наступление на поэта с целью навсегда рассорить его с подругой. Пьяному Есенину наговаривают всевозможные сплетни про Галю, подкрепляют их вымышленными историями для пущей убедительности. Невротически устроенный Есенин подозрителен сам по себе, поэтому верит во все, что угодно, что идет в разрез его мироощущению. Если кто-то говорил ему «Тот не любит тебя, он враг», Есенин мог полезть в скандал, не выяснив реальных обстоятельств. Вот и в этот раз собутыльники сообщают ему, будто бы Галя подослана к нему с целью слежки. Таким образом, они надеются навсегда отвадить Бениславскую от поэта. Для самой Галины эта история была не меньшим открытием, так как о ее наблюдении за Есениным почему-то знали все, кроме нее самой. «Я оказалась агентом ГПУ», — рассказывает Бенеславская, прикомандированных к Сергею Александровичу. Надо сказать, что на одну ночь, пока он не протрезвился, это произвело впечатление. Никогда не забуду этого вечера. Привезла я его домой. Обычно укладывала его я, так как он пьяный, при мне был спокойнее и сдерживал себя. В моем присутствии в течение двух лет произошёл только один скандал. Успокаивало его мое спокойствие и моя ровность по отношению к нему. Вскоре изучила до тонкости все его настроения. В отношении его настроения и состояния я была совершенно необычайно для меня чутка. Из постоянной тревоги за него выросла какая-то материнская чуткость и внимательность к нему. Пьяный он ко всем придирался. Иногда пробовал и ко мне, но то, что я никак не реагировала на придирки, его успокаивало, и впоследствии он меня никогда не трогал. Помню, как он говорил, что при мне стесняется ругаться, но я себя приучу не стесняться вас. Его искренне возмущало подчинение даже в такой форме. «Ну так вот, в этот вечер я зачем-то вышла из комнаты, чтобы уложить его спать». Он лежал одетый на кровати и о чем то возбуждённо шепотом говорил с Катей. «Подождите минуту, Галя», — сказал, когда я вошла. Дала я очень долго, час или полтора. Потом вышла Катя и позвала меня спать. Мы с ней спали в той же комнате вдвоем на кушетке. Легли, и вдруг я чувствую, что Катя вся дрожит, и дрожит не от холода, а от какого-то нервного напряжения, ужаса и отвращения. Моментально соображаю, что разговор был обо мне, и Сергей Александрович чего-нибудь набредил. Ясно, что она боится меня. В чем и чего боится, еще не понимаю. «О чем тебе Сергей говорил?» Катя что-то неопределённое ответила. «Я поняла, если он вселит недоверие ко мне в Катю, тогда надо складывать оружие». Вместо поддержки она будет мешать». Объяснила ей это и долго уговаривала, чтобы она все рассказала мне. Наконец убедила. «Что же ей сказал Сергей Александрович? Чтобы она была очень осторожна со мной, так как я вовсе не из бескорыстной любви и преданности вожусь с ним. Я агент ГПУ и в любой момент могу спровоцировать его и посадить в тюрьму». Но тут же Сергей Александрович стал ей говорить, что если с нами большевиками будут расправляться, то она, Катя, все же должна спасти меня, так как, несмотря на это, я для него много сделала. Или правда, что ты из ГПУ, тогда Сергей надо спасать от тебя. И вообще, куда же тогда Сергей попал? Или если это не так, то Сергей сумасшедший, и от этого не легче. Вот как объяснила она мне свое состояние. Вот почему ее трясло при одном прикосновении ко мне, как к какому-то чудовищу, которое затянуло своей сетью ее и ее брата. К счастью, удалось ей объяснить происхождение этой нелепицы, и она успокоилась. Но на этой Нелепице угрозы не прекращаются. Друзья Есенина угрожают Бенеславские по-всякому. Однажды Есенин предупреждает ее, что в одном из разговоров друзья предлагали ее избить до полусмерти, чтобы она на длительный период слегла в больницу и не путалась под ногами. В итоге всю зиму 1923-1924 годов Галя будет оглядываться по сторонам по пути с работы. Также она будет носить с собой револьвер, дабы при удобном случае дать отпор. Нападение так и не последовало. Расставание с Эсидорой Дункан Нищенствующая братья постоянно уговаривает Есенина ездить к Дункан. Там их ждет роскошь, алкоголь и вкусная еда. В один из таких вечеров Есенин отдыхает в стойле Пегаса. Тут же Галя и Аня Назарова. Братья вновь уговаривают его поехать к Исидоре, и Есенин упрашивает Назарову поехать с ним. Но если Айсидора поймет, что Аня подруга Гали, то неизбежен скандал. На счастье, в этот момент в стоило входит сестра Катя. Из воспоминаний Бенеславской. «Екатерина, едем к Дункан», — обратился он к ней. Я поддержала его. С Катей было не опасно. Я знала, что она сумеет вытащить его оттуда. А Катя посещений Дункан боялась пуще всего и расплакалась, уцепившись, как ребенок за шубу Сергея Александровича. Удалось ее успокоить и уговорить. Через два часа они вернулись оба на Брюсовский и с хохотом в перебой рассказывали, как Катя не дала Донкан даже поговорить наедине с Сергеем Александровичем, как Шнейдер пробовал удерживать, а Сергей Александрович напугал его, прикинувшись очень буйным, и как они все же выбрались оттуда, несмотря на то, что не было денег на извозчика, а никто из братьев намеренно не хотел дать. «Понимаете, как назло, ни у кого ни копейки денег не было», смеялся Сергей Александрович. Это был последний раз, когда Есенин виделся с Айсидорой Дункан. Больше их никогда и ничего не связывало. Она уедет из России в 1924 году. Создать школу, где тысячи деток будут изучать язык танца под ее руководством, у нее так и не получится. О смерти Сергея Есенина она узнает из газеты, будет тяжело переживать эту утрату. Однако для нее его исход не будет неожиданностью. Еще в их заграничном турне она понимала, что рано или поздно Сергей сорвется в пропасть. Николай Клюев, в свою очередь, пользуется разрывом Есенина с Дункан. Все чаще он наведывается к Исидоре на Причистинку и все реже появляется на Брюсовском. Галю Бенеславскую и ее подруг Клюев упрекает в скромной жизни, мол, нет у них тех званых ужинов, что у Дункан, да и вообще они живут бедно по сравнению с ней. Впоследствии Клюев окончательно переезжает на Причистинку. Айсидора относится к Клюеву хорошо и даже дарит ему свою подписанную фотокарточку, которой он впоследствии будет всем хвастаться. Но вскоре такая царская жизнь приходит к своему завершению, и Клюев возвращается в Ленинград. Уезжая, он даже не соизволил попрощаться с Есениным и поблагодарить их с Бенеславской за оказанный ему теплый прием. Многим современникам запомнился эпизод с сапогами. В Москве обувь Клюева совсем разносилась, И Есенин заказал другу новые сапоги, которые изготовлялись около недели. Когда сапоги были сделаны, Клюев забрал их и в Тихомолку уехал из Москвы, не выразив никакой благодарности за есенинский подарок. После того, как Клюев вернется в Ленинград, переписка между ним и Есениным прекратится на долгий срок. Кто-то скажет, что Николай Клюев поступил подло и мерзко, а для кого-то подобные поступки в порядке вещей. Факт лишь в том, что Есенин любил Клюева, уважал как поэта, и всячески помогал в его делах. А Николай Алексеевич спустил все это есенинское отношение в выгребную яму.